Кулио Картасар Рукопись, найденная в кармане То, о чем я сейчас пишу, для многих могло стать рулеткой или тотализатором Но не деньги мне были нужны Я вдруг почувствовал или решил, что темное окно метро может дать мне ответ И помочь найти счастье именно здесь, под землей, где особенно остро ощущается жесточайшее разобщение людей, а время растекается короткими перегонами, и его отрезки, вместе с каждой станцией, остаются позади, во тьме тоннеля. Я говорю о разобщенности, чтобы лучше понять, А мне довелось многое понять с тех пор, как я начал свою игру, на чем была основана моя надежда на совпадение, вероятно, зародившаяся, когда я глядел на отражение в оконном стекле вагона, надежда покончить с разобщенностью, о которой люди, кажется, и не догадываются. Впрочем, кто знает, о чем думают в этой толкотне люди, выходящие. И входящие на остановках. О чем кроме того, чтобы скорее доехать, думают эти люди. Входящие тут или там, чтобы выйти там или тут. Люди совпадают. Оказываются вместе в пределах вагона. Где все заранее предопределено. Хотя никто не знает, выйдем ли мы вместе вместе. «Или я выйду раньше того длинного мужчины со свертками?» «И поедет ли та старуха в зеленом до конечной остановки? Или нет?» «Выйдут ли эти ребятишки сейчас?» «Да, наверное, выйдут, потому что ухватились за свои ранцы или нейки и пробираются, и толкаясь к дверям» «А вон в том углу какая-то девушка расположилась, видимо, надолго» на несколько остановок, заняв освободившееся место, а это другая, пока останется загадкой. Да, Анна тоже оставалась загадкой. Она сидела очень прямо, чуть касаясь спинки скамьи, у самого окна, и была уже в вагоне, когда я вошел на станции Тьен-Марсель, а негр, сидевший напротив нее, как раз встал, освободив место. На которое никто не покушался И я смог Бормоча извинения Протиснуться между коленей двух сидевших С краю пассажиров И сесть напротив Анны Тотчас же Ибо я спустился в метро Чтобы еще раз сыграть в свою игру Я отыскал в окне отражение профиля Маргрид И нашел что она очень мила Что мне нравятся ее черные волосы Это прядь косым крылом Прикрывающая лоб «Нет, имена Маргрит или Анна не были придуманы позже и не служат сейчас, когда я делаю эту запись в блокноте, чтобы отличить одну от другой. Имена, как того требовали правила игры, возникли сразу, безо всякой прикидки. Скажем, отражение той девушки в окне могло зваться только Маргрит и никак иначе. И только Анной могла называться «девушка», Сидевшая напротив меня И на меня не смотревшая А устремившая Не видящий взор На это временное скопище людей Где каждый притворяется Что смотрит куда-то в сторону Только упаси Бог Не на ближнего своего Разве лишь дети прямо и открыто Глядят вам в глаза Пока их тоже не научат смотреть мимо Смотреть не видя С таким гражданственным Игнорированием любого соседа, любых интимных контактов, когда всяк съеживается в собственном мыльном пузыре, заключает себя в скобке, заботливо отгораживаясь миллиметровой воздушной прокладкой от чужих локтей и коленей или углубившись в книжку, либо Франсуар, а чаще всего как Анна, устремив взгляд в пустоту, в эту идиотскую, Ничейную зону, которая находится между моим лицом и лицом мужчины, впирившего взор в Фигаро И именно поэтому Маргарит, а если я правильно угадал, то один прекрасный момент И Анна должна была бросить рассеянный взгляд в окно Маргрид должна увидеть мое отражение, и наши взгляды скрестятся за стеклом, на которое тьма тоннеля наложила тончайший слой ртути, набросила черный колышущийся бархат. В этом эфемерном зеркале лица обретают какую-то иную жизнь, перестают быть отвратительными гипсовыми масками, сотворенными казенным светом вагонных ламп, и ты не посмела бы отрицать этого, Маргрид! Могут открыто и честно глядеть друг на друга, либо на какую-то долю минуты Наши взгляды освобождаются от самоконтроля Там, за стеклом, я не был мужчиной, который сидел напротив Анны И на которого Анна не смогла открыто смотреть в вагоне метро Но, впрочем, Анна и не смотрела на мое отражение Смотрела Маргарит А Анна... Тот час отвела взор от мужчины, сидевшего напротив нее Нехорошо смотреть на мужчину в метро Повернула голову к оконному стеклу И тут увидела мое отражение, которое ждало этого момента Чтобы чуть-чуть раздвинуть губы в улыбке Вовсе не нахальной и не вызывающей Когда взгляд Маргрит камнем упал на мой Все это длилось мгновение или чуть больше Но я успел уловить, что Маргрит заметила мою улыбку И что Анна была явно шокирована Хотя она всего лишь опустила голову и сделал вид Будто проверяет замок на своей сумке из красной кожи Право, Мне захотелось еще раз улыбнуться Хотя Маргрит больше не смотрела на меня Так как Анна перехватила и осудила мою улыбку И поэтому уже не было необходимости, чтобы Анна и Маргарит смотрели на меня. Впрочем, они занялись детальным изучением замка на красной сумке Анны. Как это и прежде бывало во времена Паулы, во времена Офилии, И всех тех, кто с видимым интересом рассматривал замок на сумке, пуговицу или сгиб журнальной страницы, во мне снова разверзлась бездна. Где клубком скрутились страх и надежда Схватились смерть, как пауки в банке А время стало отчитываться частыми ударами сердца Совпадать с пульсом игры и теперь каждая станция метро означала новый, неведомый поворот в моей жизни Ибо такова была игра Взгляд Маргарит и моя улыбка Мгновенное отступление Анны, занявшейся замком своей сумки было торжественным открытием церемонии, которая, вопреки всем законам разума, предпочитала иной раз самые дикие несоответствия нелепым целям обыденной причинности. Условия игры были несложными. Однако сама игра походила на сражение вслепую, на беспомощное барахтанье в вязком болоте. Куда ни глянь, перед вами вырастает раскидистое дерево судьбы, неисповедимой. Мандрианого древа парижского метрополитена с его красными, желтыми, синими и черными ветвями запечатлело общее, однако ограниченное число сообщающихся станций. Это древо живет 20 из каждых 24 часов, наполняется бурлящим соком, капли которого устремляются в определенные ответвления. Одни выкатываются на шателе. Другие входят на Вожерар Третьи делают пересадку на Адеоне Чтобы следовать в Ламонт-Пике Сотни, тысячи А кто знает, сколько вариантов пересадок и переходов Закодировано и запрограммировано для всех этих живых частиц Внедряющихся в чрево города там и выскакивающих тут Рассыпающихся по галереям Лафает чтобы запастить либо пачкой бумажных салфеток, либо парой лампочек на третьем этаже магазина близ улицы Гейлюсака Мои правила игры были удивительно просты, прекрасны, безрассудны и деспотичны. Если мне нравилась женщина, сидевшая напротив меня у окна, если ее изображение в окне встречалось глазами с моим изображением в окне, если улыбка моего изображения в окне Смущала или радовала Или злило изображение женщины в окне Если Маргарит увидела мою улыбку И Анна тут же опустила голову И стала усердно разглядывать замок своей красной сумке Значит, игра началась Независимо от того, как встречена улыбка С раздражением, удовольствием Или, видимым, равнодушием Первая часть церемонии на этом завершалась Улыбка замечена той, для которой она предназначена А затем начиналось сражение на дне бездны Тревожные колебания от станции до станции Маятника надежды Я думаю о том, как начался тот день Когда в игру вступила Маргарит и Анна Недели же раньше Паула и Афилия. Рыжеволосая девушка вышла на одной из самых каверзных станций на Монпарнас Бюнвеню, которая, подобно зловонной многоголовой гидре, не оставляла почти никакого шанса на удачу. Я сделал ставку на переход к линии Пор-де-Вавен, и тут же у первой подземной развилки понял, что паула что Афелия направится к переходу на станцию Мария Исси Ничего не поделаешь. Осталось только взглянуть на нее в последний раз на перекрестке коридоров. Увидеть, как она исчезает, как ее заглатывает лестница, ведущая вниз. Таково было условие игры. Улыбка, замеченная в окне вагона, Давала право следовать за женщиной И почти безнадежно надеяться на то, что ее маршрут в метро Совпадет с моим Выбранным еще до спуска под землю А потом, как было всегда, вплоть до сегодняшнего дня Смотреть, как она исчезает в другом проходе И не сметь идти за ней Возвращаться с тяжелым сердцем в наземный мир Забиваться в какое-нибудь кафе И опять жить, как живется пока мало-помалу через часы, дни или недели снова не одолеет охота попытать счастье и потешить себя надеждой, что все совпадет. Женщина и отражение в стекле, радостно встреченная или отвергнутая улыбка, направление поездов, и тогда, наконец, да, Наконец, полным правом можно будет приблизиться и сказать ей первые трудные слова, пробивающие толщу застоявшегося времени, ворох копошащихся в бездне пауков. Когда мы подъехали к станции Сен-Сюльпис, кто-то рядом со мной направился к выходу. Сосед Анны тоже вышел. И она сидела теперь одна напротив меня и уже не разглядывала свою сумку, а рассеянно скользнув взглядом по моей фигуре, остановила глаза на картинках, рекламирующих горячие минеральные источники и облепивших все четыре угла вагона. Маргрид не поворачивала головы к окну, чтобы увидеть меня. Но это как раз и говорило о возникшем контакте. А его неслышной пульсации. А Анна же была, наверное, слишком рабка, или ей просто казалось глупым глядеть на отражение лица, которое расточает улыбки Маргрит. Станция Сен-Сюльпис имела для меня очень важное значение, потому что до конечной порт Де-Орлеан оставалось восемь остановок. Лишь на трех из них были пересадки. И значит, только в случае, если Анна выйдет на одно из этих трех, у меня появится шанс на возможное совпадение. Когда поезд стал притормаживать перед Сент плассит я замер, глядя в окно на Маргарит, надеясь встретиться с ней взглядом. А глаза Анны в эту минуту неторопливо блуждали по вагону, словно она была убеждена, что Маргарит больше не взглянет на меня». И потому нечего больше и думать об этом отражении лица, которое ждала Маргарит, чтобы улыбнуться только ей. Она не сошла на сент пласид Я знал об этом еще до того, как поезд начал тормозить, ибо собирающиеся выйти пассажиры обычно проявляют суетливость, особенно женщины, которые нервно ощупывают свертки, запахивают пальто или перед тем, как встать, оглядывают проход, чтобы не наткнуться на чужие колени, Когда внезапное снижение скорости превращает человеческое тело в неуправляемый предмет а Анна равнодушно взирала на станционные рекламы Лицо Маргарит было смыто с окна светом наружных ламп И я не мог знать, взглянула она на меня или нет Да и мое отражение тонуло в наплывах неоновых огней и рекламных афиш А потом и в мелькании входящих и выходящих людей Если бы Анна вышла на Монпарнас Бьювеню, мои шансы стали бы минимальны. Как тут не вспомнить о Пауле, об Офиле, ведь скрещение четырех линий на этой станции сводило почти к нулю возможность угадать ее выбор. И все же в день Паулы, Офилии, я до абсурда был уверен, что наши пути совпадут. До последнего момента шел в трех метрах Позади этой неторопливой девушки С длинными рыжими волосами Словно припорошенными Сухой хвоей И когда она свернула в переход Направо, голова моя Дернулась, как от удара в челюсть Нет, я не хотел Чтобы теперь тоже Произошло с Маргрид Чтобы вернулся этот страх Чтобы это повторилось На Монпарнас бьювиню. И зачем было вспоминать о Пауле, об Афилии, прислушиваться к тому, как пауки в бездне начинают душить робкую надежду на то, что Анна, что Маргрид. Но разве кто-нибудь откажется от наивных самоутешений, которые помогают нам жить? Я тут же сказал себе, что, возможно, Анна, возможно, Маргрид, выйдет на Монпарнас-Бьювенюм а не на какой-нибудь другой, еще оставшейся станции. Что может быть, она не пойдет в тот переход, который для меня закрыт? Что Анна, что Маргарит, не выйдет на Монпарнас-Бьювеню? Не вышла. Не выйдет на Вавен? И она действительно не вышла. И что может быть, выйдет на Распай? На этой первой из двух последних возможных станций? А когда она и тут не вышла... Я уже знал, что остается только одна станция Где я мог дальше следовать за ней Ибо три последующие переходов не имели И в счет не шли Я снова стал искать взглядом Маргрид В стекле окна Стал звать ее из безмолвного и окаменевшего мира Куда должен был долететь до нее мой призыв о помощи Докатиться прибоем. Я улыбнулся ей И Анна не могла этого не видеть, а Маргарит не могла этого не чувствовать. Хотя и не смотрела на мое отражение, по которому хлестали светом лампы тоннеля перед станцией данфер -Рошо. Первый ли толчок тормозов заставил вздрогнуть красную сумку на коленях Анны? Или всего лишь чувство досады? Взметнуло ее руку, откинувшую со лба черную прядь. Я не знал, но в эти считанные секунды, пока поезд замирал у платформы, ухи особенно жестоко бередили мое нутро, предвещая новое поражение. Когда Анна легким и гибким движением выпрямила свое тело, когда я увидел ее спину среди пассажиров, я, кажется, продолжал бессмысленно оглядываться. Ища лицо Маргарит в стекле, ослепшем от света и мельканий Затем встал, словно не осознавая, что делаю, И выскочил из вагона и устремился покорной тенью за той, что шла по платформе Пока вдруг не очнулся от мысли, что сейчас мне предстоит последнее испытание Будет сделан выбор, окончательный и бесповоротный — Понятно, что Анна, Маргарит, либо пойдет своим обычным путем, либо свернет, куда ей вздумается. Я же, еще входя в вагон, твердо знал, если кто-нибудь окажется в игре и выйдет на Данфен-Рошо, в мою комбинацию будет включен переход на линию на Сион этуал ровным образом. Если бы Анна, если бы Маргарит, вышла на Шателе, Я имел бы право следовать за ней лишь по переходу к Винсент На этом решающем этапе игра была бы проиграна, если бы Анна, если бы Маргрит направилась к линии Де Ско или к выходу на улицу. Все должно было решиться моментально, ибо на станции денфер Рашо. Нет, вопреки обыкновению, бесчисленных коридоров и лестницы быстро доставляют человека к месту назначения. Или, коль скоро речь идет о моей игре с судьбой, к месту предназначения. Я видел, как она скользит в толпе, как равномерно покачивается красная сумка, будто игрушечный маятник. Как она вертит головой в поисках табличек указателей И секунду поколебавшись сворачивает налево Но слева был выход прямо на улицу Я не знаю как это выразить Пауки буквально раздирали мне нутро Но я честно вел себя в первую минуту И продолжал идти за ней просто так Машинально Чтобы потом покориться неизбежности И сказать там наверху Что ж, ступай своей дорогой Но вдруг на середине лестницы я понял, что нет, что, наверное, единственный способ убить пауков — это приступить закон, нарушить правила хотя бы один раз. Пауки, было впившееся в мой желудок в ту минуту, когда Анна, когда Маргрит, пошла вверх по запретной лестнице, сразу притихли, и весь я внезапно обмяк. По телу разлилась усталость, хотя ноги продолжали автоматически преодолевать ступеньку за ступенькой Все мысли улетучились, кроме одной Я все еще вижу ее Вижу, как красная сумка приплясывая устремляется наверх улицы, Как черные волосы ритмично подрагивают в такт шагам Уже стемнело Рывистый холодный ветер бросал в лицо снег с дождем. Я знаю, что Анна, что Маргрит не испугалась, когда я поравнялся с ней и сказал «Не может быть, чтобы мы так и разошлись, не успев встретиться». Позже в кафе уже только Анна, ибо образ Маргарит поблек перед реальностью чензана и сказанных слов. Призналась мне, что ничего не понимает, что ее зовут Мари Клод, что моя улыбка в окне вагона ее смутила, что она была хотела встать и пересесть на другое место, что потом не слышала моих шагов за своей спиной и что на улице, вопреки здравому смыслу, совсем не испугалась». Так говорила она, глядя мне в глаза, потягивая Чинзана, улыбаясь безо всякого смущения, вовсе не стыдясь того, что нигде-нибудь, а на улице и почти без колебаний приняла мое неожиданное приглашение пойти в кафе. В минуты этого счастья, освежающего брызгами прибоя, ласкавшего тополиным пухом, я не мог рассказать ей о том, что она сочла бы за манию или безумство, Что, собственно, и было безумство, если на это взглянуть иными глазами, с берега жизни. Я говорил ей о ее непослушной пряде, ее красной сумке, о ее пристрастии к рекламам горячих источников, о том, что улыбался ей не потому, что я скучающий неудачник или Дон Жуан, я желал подарить ей цветок, дать знак, что она мне нравится, что мне хорошо что хорошо ехать вместе с ней, что хорошо еще одну сигарету, еще рюмку. Ни одной секунды мы не фальшивили, вели разговор, как старые знакомые, как будто все так и надо, смотрели друг на друга без чувства неловкости. Я думаю, что Маргарит тоже не испытывала бы ложного стыда, как и Мари Клод, если бы ответила на мою улыбку в окне вагона, если бы так много не размышляла об условностях. О том, что нельзя отвечать, когда с тобой разговаривают на улице И хотят угостить конфетами или пригласить в кино А Мари Клод тем временем уже отбросила всякую мысль о моей улыбке только для Маргрит. Мари Клод и на улице, и в кафе даже полагала, что это была хорошая улыбка И что незнакомец в метро улыбался Маргарит вовсе не для того, чтобы закинуть удочку в другой садок и что моя нелепая манера знакомиться была единственной, справедливой и разумной, вполне позволяла ответить «да». «Да, можно вместе выпить рюмочку и поболтать в кафе». Не помню, что я рассказывал себе, вероятно, все, кроме своей игры, а значит, не так-то много. В один прекрасный миг мы вместе рассмеялись, кто-то из нас первым пошутил, а потом оказалось, что нам нравятся одни и те же сигареты и Катрин Длинёв. Она разрешила мне проводить ее до дверей дома, протянула руку без тени жеманства и дала согласие прийти в то же самое кафе в тот же самый час во вторник. Я взял такси и поехал домой, впервые погрузившись в себя, как в какую-то неведомую чужую страну, повторяя себе, что да, что Мари -Клод, что Данфер Рашро и плотно смыкал веки Чтобы дальше видеть ее черные волосы, забавное покачивание головой при разговоре, улыбку. Мы никогда не опаздывали и подробно обсуждали фильмы, говорили о своей работе, выясняли причины некоторых наших идейных расхождений. Она продолжала вести себя так, словно каким-то чудесным образом ее вполне устраивает это наше общение. Без лишних объяснений, без лишних расспросов. И кажется, ей даже в голову не приходило, что какой-нибудь пошляк мог бы принять ее за потаскушку или за дурочку. Устраивает и то, что я не пытался сесть с ней в кафе на один диванчик. Пока мы шли по улице Фуадево, ни разу не положил ей руку на плечи, избегая этого первого интимного жеста и зная, что она в общем живет одна. Младшая сестра не слишком часто бывала в квартире на четвертом этаже не просил позволения подняться к ней. Увы, она и не подозревала, что существуют пауки. Во время наших трех или четырех встреч они не терзали меня, затаившись в бездне, ожидая дня, когда я одумаюсь, будто бы я уже не думал обо всем. Но были вторники, было кафе и была радость, что мореклот. Уже там или что-то вот-вот распахнется дверь, и влетит это темноволосое упрямое создание, которое немало о том не ведая, боролось против вновь проснувшихся пауков, против нарушения правил игры, защищаясь от них легким прикосновением руки, непокорной прядью, то и дело падавшей на лоб. В какой-то момент она, казалось, что-то поняла, умолкла и выжидательно смотрела на меня, очевидно, заметив, какие я прилагаю усилия, чтобы продлить передышку, чтобы придержать пауков, снова начинавших орудовать. Несмотря на Мари -Клод, против Мари -Клод, которая все-таки ничего не понимала, сидела и молчала в ожидании. «Нет, нет! Наполнять рюмки и курить, и болтать с ней до последнего отстаивания между царствия без пауков, расспрашивать о ее жизни, повседневных хлопотах, о сестре-студентке и немудренных радостях, и так желать эту черную прядь, прикрывавшую ей лоб, желать ее самое, как конца, как действительно последнюю остановку на последних метрах жизни». Но была бездна Была расщелена между моим стулом И этим диванчиком Где мы могли бы поцеловаться Где мои губы впервые прикоснулись бы К аромату Мариклот Прежде чем мы пошли бы Обнявшись к ее дому Поднялись бы по лестнице И избавились от одежды и ожиданий И я ей обо всем рассказал Как сейчас помню Кладбищенская стена И Мариклот прислонившаяся к ней А я говорю, говорю, закрыв лицо в горячий мех ее пальто. И вовсе не уверен, что мой голос, мои слова доходят до нее, что она может понять. Я сказал ей обо всем, о всех подробностях игры, о ничтожных шансах на счастье, исчезавших вместе со столькими Паулами, столькими Афелиями, которые всегда избирали другой путь. «О пауках, которые в конце концов возвращались!» Мариклот заплакала. «Я чувствовал, как она дрожит, хотя словно еще пытается защитить меня, подставить плечо, прислонившись к стене мертвых. Она ни о чем меня не спросила, не хотела узнать ни почему, ни с каких пор». Ей в голову не приходило уничтожить раз и навсегда заведенный механизм, работающий против нее самой, против города и его табу. Только тихое всхлипывание, похожее на стоны маленького раненого зверька, звучало бессильным протестом против триумфа игры, против дикой пляски пауков в бездне. В подъезде ее дома я сказал ей, что еще не все потеряно, что от нас обоих зависит, состоится ли наша настоящая встреча. Теперь и она знает правила игры, и они упрощаются уже потому, что отныне мы будем искать только друг друга. Она сказала, что попросит две недели в счет отпуска и будет брать с собой в метро книгу». И тогда сырое, враждебное время в этом подземном мире пролетит быстрее, что станет придумывать самые различные комбинации и ждать меня, читая книги или разглядывая фиши. Мы не хотели думать о несбыточности, о том, что если и встретимся в одном вагоне, это еще ничего не значит, что на сей раз нельзя допустить ни малейшего самообмана». Я попросил, чтобы она ничуть не волновалась, спокойно ездила в метро и не плакала эти две недели, пока я буду ее искать. Без слов она поняла, что если этот срок истечет, и мы не увидимся. Или увидимся, но коридоры уведут нас в разные стороны, уже не имеет смысла возвращаться в кафе или ждать друг друга возле подъезда ее дома». У подножия лестницы, которую желтый свет лампочек протягивал ввысь до самого окна той воображаемой Мари Клот, что спала в своей квартире, в своей постели, раскинувшись во сне. Я поцеловал ее волосы и медленно отпустил ее теплые руки. Она не искала моих губ, мягко отстранилась от меня и, повернувшись ко мне спиной, пошла вверх по лестнице. По одной из тех многих лестниц Которые вводили их от меня Не давая идти им во след Я вернулся домой пешком Без пауков Опустошенный, но словно бы Отмытый новой надеждой Теперь пауки Мне были не страшны Игра началась заново Как ни один раз прежде Но отныне с одной только Мариклот. В понедельник я спустился на станцию Курон, ранним утром и поднялся на макс Дармуа поздним вечером. Во вторник вошел на Креме, в среду на Филипп-Агюст. Точно соблюдая правила, выбирая линии с 15 станциями, 4 из которых имели пересадку, на первый из них я должен был выбрать Север монрей на второй Клиши-Порт-Дофин произвольно, не подчиняясь никакой логике, ибо ее здесь и не могло быть, хотя Мари Клот, наверное, выходила поблизости от своего дома. На Донфер Рашро или на Курвизар, возможно, делая пересадку на станции Пастер, чтобы ехать затем к Фольгер. Снова и снова мандрианское дерево раскидывало свои безжизненные ветви, случай сплетал красные, белые, пунктирные искушения четверг пятница суббота стоять, стоять на платформе смотреть как подходит поезд семь или восемь вагонов как они замедляют ход бежать в хвост поезда и втискиваться в последний вагон но там нет Марик клод выходить на следующие станции и ждать следующего поезда проезжать остановку и переходить на другую линию, смотреть на скользящие мимо вагоны без Марии Клод. Опять пропускать один-два поезда, садиться в третий, следовать до конечной остановки и возвращаться на станцию, где можно сделать пересадку. Думать, что она может сесть только в четвертый поезд, прекращать поиски и подниматься наверх, чтобы пообедать а затем, сделав одну две затяжки горьким сигаретным дымом, снова возвращаться вниз, садиться на скамью и ждать второго-пятого поезда. Понедельник, вторник, среда, четверг, без пауков. Ибо я все еще надеюсь, ибо все сижу и жду на этой скамейке, на станции Шменвер, с этим блокнотом, в котором рука пишет, только для того, чтобы изобрести какое-нибудь иное время. Задержать шквал Несущий меня к субботе Когда все, вероятно, будет кончено Когда я вернусь домой один А они опять проснутся И станут яростно терзать Колоть, кусать меня Требуя возобновления игры Других Мариклот Других Паул Неизбежное повторение После каждого краха Раковый рецидив Но сегодня еще только четверг Станция Шкменвер. Наверху спускается на землю ночь И еще немного можно потешить себя не такой уж абсурдной мыслью Что во втором поезде, в четвертом вагоне Может оказаться Марик Лот. Она будет сидеть у окна Вот она видит меня И выпрямляется с криком Которого никто не может слышать Никто кроме меня Крик мне в лицо И я прыгаю в закрывающиеся двери Втискиваюсь в переполненный вагон Расталкиваю Огрызающихся пассажиров Бормочу извинения Которых никто не ждет и не принимает И наконец останавливаюсь У скамейки Занятой пакетами, зонтами и ногами А Мари В ее сером пальто У самого окна Черная прядь чуть шевельнулась При резком рывке вагона А руки, сложенные на коленях Едва заметно вздрогнули В призыве, которому нет названия Который я сейчас Услышу. Обязательно услышу. Не надо ни о чем говорить, да и невозможно ничего сказать через эту непроницаемую стену отчужденных лиц и черных зонтов между мной и Мариклот. Осталось три станции с пересадками. Мариклот должна выбрать одну из них. Пройти по платформе, направиться к одному из переходов или лестнице на улицу. И она ничего не знает об избранном мною пути С которого я на сей раз не сойду Поезд подходит к станции Бастилия Но Мари Клод сидит Люди входят и выходят Рядом с ней освобождается место Но я не шевелюсь, я не могу туда сесть Не могу вместе с ней волноваться до дрожи А она, конечно, страшно волнуется Вот остаются базади Лендрю Ролен и фордеп Шалиньи Клод знает, что на этих беспересадных станциях я не имею права следовать за ней и боится шелохнуться. Главные ставки в игре будут сделаны на Рейне Дидро или на Доминиль. Вот поезд подходит к Рейн Дидро, и я отвожу глаза, не хочу, чтобы она знала, не хочу, чтобы догадалась, что это не здесь. Когда поезд трогается, я вижу, что она сидит. Нам остается последняя надежда В дымнеле только один переход и один выход на улицу Красная или черная, да или нет И тогда мы глядим друг на друга Мариклот поднимает голову и смотрит мне прямо в лицо Смотрит в побледневшее лицо того, кто судорожно вцепился в поручень И не сводит глаз с ее лица С лица без единой кровинки, с лица Мари Клод, которая прижимает к себе красную сумку и встанет, как только поезд поравняется с платформой Деминиль. Музыкальное оформление «Кот-Аристократ».